А уж потом говори. Папа вытер лицо полотенцем и спросил: А как, например, он к тебе пристает? Что он делает? Бьет! Изо всех сил зарал я и тоже начал непроизвольно, совершенно не нарочно рыдать. Я пытался остановить себя, потому что мне было очень стыдно, но я не мог. Конечно, Ямочкин меня не бил, конечно не бил, но он делал хуже, гораздо хуже. Все это я пытался объяснить папе сквозь жуткие хрипы и стоны, и, наконец, он меня понял. Он посмотрел на маму. Мама сидела за столом с совершенно серым лицом. — Сима, я не знаю, что делать, просто не знаю, — горестно прошептала она. Папа вдруг тихо сказал. — Я знаю. Он вывел к меня в прихожую и стал надевать на меня, как на маленького ботинки. — Пошли, — сказал он тихо. Я испугался и послушно завязал шнурки. Папа вышел на улицу, и Пчон побежал впереди меня. Мы быстро дошли до школы. И он спросил через плечо, где он, кто, не понял я. Твой Ямочкин, не знаю, а зачем он тебе, пап? Поговорить! крикнул папа. Я хотел взять его за руку и увести от грехах, как вдруг из школьных ворот прямо на нас вышел Ямочкин. И по моему лицу папа понял. Это он. Мой Ямочкин, помню, что солнце тихо и мягко садилось на далекие крыши. Папа по-прежнему бежал впереди, волоча за ухо несчастного Ямочкина. Тот противно скулил от страха и боли, а я плелся сзади и не знал, что делать. То ли радоваться нашей общей победе над врагом, то ли спасать Ямочкина, которому папа в эти минуты был готов открутить ухо вообще навсегда. Тут откуда-то вдруг появилась еще и мама. Сначала она жутко испугалась, потом стала что-то горячо доказывать в конец обалдевшему Ямочкину, потом с трудом оторвала папину руку от огромного прозрачным огнем горевшего уха, и мой мучитель пробежал мимо меня, пряча в ладонях розовое и пушистое лицо. Никакого облегчения после этого я не почувствовал. Напротив, в школе стало еще тяжелее. Ямочкин, правда, перестал ко мне подходить. Стали подходить его знакомые из пятого и шестого класса и ласково говорить о том, что до ночи по-любому смерть. После Нового года я твердо просил отца перевести меня в другую школу, что он и сделал буквально в течение недели. При этом у нас состоялся такой разговор: "Могу тебя перевести в нашу подшефную школу", как задумчиво сказал он, "в тридцать вторую". "В какую еще тридцать вторую?", неохотно спросил я. — На метростроевской, — терпеливо объяснил он, — французская спецшкола, очень хорошая. Наша фабрика совсем рядом, мы над ними шествуем, ремонтом делаем. Лингофонный кабинет купили. В общем, отцы, благодетели, — засмеялся он. — Ну, так положено. Каждая фабрика шествует на какой-то школы. Я буду к тебе заходить, там тебя уж точно никто не тронет. Далеко, конечно, ездить будет, но утром я тебя смогу иногда на машине отвозить. Идет? — Нет, не идет. — — сказал я. — Почему? — удивился пап Не хочу французский учить. Ответил я и отвернулся. — Понятно, — сказал он. — Странный ты, Лёва, ей-богу, сдачи дать не можешь, а упрямый как черт. Папа правильно меня понял. Я не хотел учиться в школе, где, как мне казалось, каждый будет на меня показывать пальцем директорский сынок. В результате папа перевел меня в школу рядом с Тишинским рынком около Белорусского вокзала. И я стал каждый день ездить туда на троллейбусе. После той дурацкой истории вдруг выяснилось, что папа решил взяться за меня всерьез. Спортом надо заниматься. Коротко объяснил мне свою педагогическую позицию. Будем тебя в секцию записывать, понял? Какую секцию? — спросил я. — Даже не знаю, — задумчиво сказал папа. Старова тушь для спорта, Лёва. «В каком то смысле?» — неприятно удивился я. «В прямом», — сказал папа и засмеялся. Сначала мы поехали на двадцать третьем трамвае на стадион юных пионеров. Там мы долго шли через футбольное поле к манежу. Внутри манежа мне понравилось. Там было светло, просторно, гулко, и работали гимнасты. Мальчик висел на брусьях, в аккуратных белых чешках в аккуратных белых лосинах, весь мускулистый и напряженный. Мальчик был, наверное, лет восемь. Другие такие же мальчики летали над козлом отжимались по сто раз.